Виктор Голявкин, «Карусель в голове». К концу учебного года я просил отца купить мне двухколесный велосипед, пистолет, пулемет на батарейках, самолет на батарейках, летающий вертолет и настольный хоккей. «Мне так хочется иметь эти вещи», — сказал я отцу. Они постоянно вертятся у меня в голове, наподобие карусели. От этого голова так кружится, что трудно удержаться на ногах. Держись, сказал отец. Не упади и напиши мне на листке все эти вещи, чтобы не забыть. Да зачем же писать? Они и так у меня крепко в голове сидят. Пиши, сказал отец. Тебе ведь это ничего не стоит. Да, в общем-то, ничего не стоит, сказал я. Только лишняя морока, и я написал большими буквами на весь лист велесапед, пистолет, пулемет, самолет, вертолет и хоккей. Потом подумал, еще решил написать мороженое. Подошел к окну, поглядел на вывеску напротив дома и написал «Мороженое». Отец прочел и говорит, «Куплю я тебе пока мороженое». Остальное подождем. Я думал, ему сейчас некогда, и спрашиваю, до которого часа? До лучших времен. До каких? До следующего окончания учебного года. Почему? Да потому что буквы в твоей голове вертятся, как карусель. От этого у тебя и кружится голова. И слова оказываются не на своих ногах как будто у слов есть ноги, подумал я. А мороженое мне уже сто раз покупали.